«Элиса, сэр. Мне нужна была подробная информация вот о чем». Дэвид описал бараки на очеркалье и шхуну на причале. Гранвил негромко перебил его. «Я помню это донесение. Загвоздка была с местом назначения. Каким же?» Тортугас, подсказал Сполдинг. «Да, да. Шхуна нарушила правила судоходства. По ошибке, конечно. Ни одно рыболовное судно в такое плавание не пустится». — На самом деле шхуна направлялась в Тарптугас, небольшой порт на севере Уругвая. Дэвид призадумался. Джин ни о чем таком не упоминала. — Может быть, сэр, но не худо бы узнать, какой груз везла шхуна. Он был заявлен накладной, по-моему, сельскохозяйственной машины. — Не думаю, — отрезал Сполдинг. Но у нас нет права инспектировать шхуну, господин посол перебил Дэвид старого дипломата. «Есть ли в Хунте люди, на которых можно положиться?» Гранвилл ответил осторожно, неуверенно. «Один-два человека, не больше». Сполдин все понял. «Я не спрошу их имен, сэр. Мне нужна лишь их помощь. Негласная помощь. Дело в том, что склады на очекалии охраняют люди Райнемана». «Райнемана?» В голосе посла послышалась неприязнь. «Это хорошо», — подумал Дэвид. «У нас есть основания думать, что он собирается контрабандой ввести в страну те товары, о которых договариваемся мы. Словом, нужно узнать, что взяла Ташхуна. Ничего лучше Дэвид придумать не смог. Его выводы не имели под собой оснований, но если люди готовы ради Тартугаса убивать и погибать, значит дело очень серьезное». А если «Ферфекс» организовал перевод сполдинга, словом не обмолвившись о причинах, значит на карту поставлены интересы государства. Я сделаю все, что смогу, сполдинг. Хотя, конечно, ничего не обещаю. Да, сэр, понимаю. И благодарю вас. На авенида де Майо» было большое движение, а Пласа просто запрудили машины. В конце площади розоватый камень президентского дворца — Отражал оранжевые потоки лучей заходящего солнца. «Подходящее для столицы полицейского государства зрелище», — подумал Дэвид. Он перешел площадь, остановился у фонтана, вспомнил вчерашние события и Лесли Дженнер Хоквуд. «Где она теперь?» «В Буэнос-Айресе, но где?» «И самое главное, зачем?» Ответ скрывался в названии «Тартугас», И шхуни на оче калия. Дэвид дважды обошел фонтан в одну сторону, потом один раз в другую, проверил и себя, и людей Райномана. Попытался обнаружить хвост. Откуда за ним следили? Из такси? Из фургонов? Или филеры прогуливались по площади так же, как и он? Одного Дэвид заметил. Это оказалось нетрудно. Человек сидел на краю фонтана, пола пиджака... Была в воде, значит, он, пытаясь слиться с толпой, сел слишком поспешно. Дэвид двинулся по пешеходной дорожке, той самой, по которой шел вслед за Лесли Хоквуд. Я остановился у перекрестка, подождал зеленого света, однако не перешел у лицо, вернулся к фонтану, присел у воды и взглянул на перекресток. Человек в сером пиджаке появился в следующей же группе пешеходов и беспокойно огляделся. Наконец увидел Сполдинга. Дэвид помахал ему. Человек повернулся и бросился бежать через улицу. Добежав до угла, филер к удивлению Дэвида сбавил уход и вошел в телефонную будку. «Работает просто куром» — на смех, подумал Сполдинг. И понял. Люди Райномана зачастую себя переоценивают. Потом послышался крик. Закричала женщина. За ней вторая, третья. У телефонной будки собралась толпа. Дэвид ринулся к будке и заглянул внутрь. Человек в мокром пиджаке лежал на полу в неловкой позе. Поджал под себя ноги, вытянул руки над головой, сжимая одной телефонную трубку так, что провод натянулся. Голова его откинулась назад, шея обнажилась. По затылку струилась кровь. На стенке будки виднелись три отверстия, окруженные паутиной трещин. Услышав пронзительные свистки полицейских, Дэвид нырнул обратно в толпу прошел к окружавшему президентский дворец железному забору, повернул направо и двинулся на юг, к южным воротам.